Другие такого рода остроты имеют большее значение, например, аргументации, носящие названия «накопляющий» и «плешивый». Обе имеют своим предметом дурное бесконечное и количественное движение, которое не может прийти, к качественной противоположности, и все же оказывается, в конце концов, у качественно-абсолютной противоположности. Пляшивый представляет собою проблему, обратную накопляющему. Задается вопрос, составляет ли одно зернышко кучу или делает ли человека плешивым Исчезновение одного волоса. Нет. А еще одно зерно. Также нет. Этот вопрос все снова и снова повторяется, снова и снова прибавляется одно зернышко или вырывается один волос, когда, наконец, говорят, что теперь имеется куча или плешь, то выходит, что последнее прибавленное зернышко или последний вырванный волос составляют кучу или плеш, то есть именно то, что сначала отрицалось. Но как может одно зерно образовать кучу, состоящую ведь из столь многих зерен? Суждение гласит, что одно зерно не составляет кучи, Противоречие состоит в том, что полагание одного или отнимание одного переходит также в противоположное во многие. Ибо повторять одно и есть именно полагать множественное. Повторение приводит к тому, что много зерен соединяются вместе. Одно, следовательно, превращается в свою противоположность в кучу, отнятое одно превращается в плешивость. Одно и куча противоположны друг другу, но они также едины. Или, иными словами, количественное движение вперед, как будто ничего не изменяет, а лишь увеличивает и уменьшает, однако оно переходит, наконец, в противоположное. Мы всегда отделяем друг от друга качество и количество. И принимаем, что во множественном имеется лишь количественное различие. Но это равнодушное различие по количеству или величине здесь, наконец, превращается в качественное различие, точно так же, как бесконечно малая и бесконечно большая величина больше уже не является величиной. Это Определение перехода имеет громаднейшее значение, хотя оно не предлежит непосредственно нашему сознанию. Говорят, например, «Истратить один грош, один таллер не имеет никакого значения, но это не имеет никакого значения делает кошелек пустым». И это составляет очень важное качественное различие. Или если мы будем все больше и больше нагревать воду, то она при 80 градусах рео мюра переходит внезапно в пар. Этого диалектического перехода друг в друга количество и качество не признает наш рассудок. Он стоит на том, что качественное не есть количественное, а количественное не есть качественное. Но в выше приведенных примерах, выглядящих как шутки, заключается таким образом основательное рассмотрение важных определений мысли. Все обороты, приводимые Аристотелем в его опровержениях. Вскрывают весьма формальное противоречие, встречающееся в речи именно потому, что в ней единичное включено во всеобщее. Кто это? Это кориск. Разве кориск не мужского рода? Да. Это среднего рода. Следовательно, ты делаешь кориска средним родом. Или Аристотель приводит также следующий аргумент. «У тебя собака-отец. Ты, следовательно, сам собака». Этот аргумент, как мы уже указали, Платон влагает в уста Софиста. Это острота подмастерья, такого рода острота, какую мы находим в Эйлен-Шпигеле. Аристотель при этом честно старается устранить путаницу. Он говорит «твой» и «отец» связаны друг с другом лишь акциденциально, а не субстанционально. В изобретении такого рода острот греки тогдашнего и позднейшего времени были прямо неистощимы. Скептики, как мы позднее увидим, развили дальше диалектическую сторону и подняли ее на более высокую ступень. Ц. Стильпон. Одним из знаменитейших иристиков был стильпон, мегарец родом. Диоген рассказывает, что он был страшным спорщиком и в такой мере превосходил всех остроумием своего слова, что вся Греция, взирая на него, находилась в опасности. Казалось, что она тоже начнет мегаризировать. Он жил в царствование Александра Великого и после его смерти первый год. 114-й Олимпиады, двадцать четвертый год до Рождества Христова, когда генералы Александра начали воевать друг с другом, Птолемей Сотер и Деметрий Полиоркет, сын Антигона, покорив Мегару, оказали ему большие почести». В Афинах, как рассказывают, все выбежали из мастерских, чтобы посмотреть на него. И когда ему кто-то сказал, что все смотрят на него с удивлением, как на невиданного зверя, он ответил — нет, как на настоящего человека. У Стильпона бросается в глаза то, что он понимает всеобщее в смысле формального — абстрактного рассудочного тожества. Главной же целью, которую он преследует в своих примерах, является всегда отстаивание формы всеобщности против особенного. А. Диоген приводит относительно противоположности между этим и всеобщим прежде всего следующий его пример. Кто говорит «существует человек», тот говорит «никого нет», потому что он не говорит о том или об этом человеке, ибо почему он будет говорить скорее об этом, а не о том? Следовательно, он не говорит также и об этом. Что человек есть всеобщее, и что когда говорят «человек» не разумеют определенно этот человек, это легко признает каждый. Но в нашем представлении этот, определенный человек, все же остается еще наряду со всеобщим. Стильпон же говорит, что этого определенного человека совершенно не существует и не может быть предметом высказывания, что существует лишь всеобщее. Диоген Лаэрций понимает это правда так, как будто стильпон упраздняет роды, и Тенеман согласен с ним. На самом же деле, из того, что о нем сообщается, можно вывести как раз обратное, а именно, что он утверждает бытие всеобщего и упраздняет единичное. Это сохранение формы всеобщности выражается дальше в многочисленных анекдотах из частной жизни Стильпона. Так, например, он говорит «Капуста не есть то, что здесь показывают, ибо капуста была уже много тысяч лет тому назад, следовательно, это, то, что показывают, не есть капуста». То есть лишь всеобщее существует, а этой капусты не существует. Когда я говорю «это капуста», то я говорю нечто совершенно другое, чем то, что я думаю, ибо я говорю «все другие капусты».